Глава 16. Повезло нам с хозяином. Я никогда не любила каши. Знала, что есть их нужно, как и про все положительные свойства, но все никак не могла приучить себя к ним. И сейчас, смотря в непонятного грязного цвета жижу, из которой неаппетитно торчала куриная лапа, «Я поняла, что на каше даже смотреть не смогу никогда». «С потрохами!» — с гордостью заявила мне Анна, положив рядом с миской ломоть хлеба. «Повезло нам с хозяином. Что бы там ни говорили, а сердце у него доброе. Вон, она! Она указала рукой в сторону стены. «У этих с осени до весны лишь на хлебе сидят. А у нас всегда и миско есть». «Повезло!» — выдохнула я, беря в руки хлеб, и начинала отщипывать от него кусочки, отправляя в рот. Назвать миском куриные потроха — это сильно. Начинаю завидовать вон этим. Чувствую, буду, как они, до весны на выпечке сидеть. Если доживу... «Хм, что не ешь?» — хмуро обратилась ко мне Анна — Несколько минут понаблюдав за тем, как я поедаю лишь хлеб. К нему претензий у меня не было. Мягкий, теплый с хрустящей корочкой. Единственный минус — в нем попадалось нечто странное. Но я продолжала жевать и, стараясь не рассматривать кусочки, мысленно уговаривая себя, что просто ем хлеб с трубями. «Самое вкусное» решила оставить напоследок. Выдавила я из себя улыбку, решив что ссориться с кухаркой было бы слишком опрометчиво с моей стороны. я ведь могу забрать тарелку в свою комнату, потом сама ее помою и верну. Анна уперла руки в бока, размышляя над моими словами. кажется, никаких определенных инструкций на мой счет не дал никто, ни герцог ни его управляющий. Вот она и замерла, не понимая, как реагировать на мои просьбы. С одной стороны, может, ей и не жалко было. А с другой, кто знает, может, хозяин прогневается. «Я могу спросить у лорда Ройда», — решила я придать своим словам немного веса. «Не думаю, что он будет против». «Хм, бери», — Все же сдалась Анна, махнув на меня рукой. «Только хорошо помой». «А то кто после пришлой есть будет?» «Я могу просто оставить тарелку себе и есть только из неё». Я очень старалась говорить спокойно. Было неприятно, что меня здесь считали чуть ли не прокаженной, Хотя на самом деле, как от чумных, от всех должна была шарахаться именно я, а не наоборот. «Добро». Вновь согласилась со мной кухарка, приступая к своим непосредственным обязанностям. Подняла с пола огромный чугунный чан, громко при этом охнув. Подвесила его на специальном крюке над кострищем. Затем открыла одну из деревянных бочек и... «Пойду к себе, спасибо!» Скочила я на ноги, стоило почувствовать запах отборной тухлятины. А когда Анна достала из бочки голыми руками месиво из куриных голов, то я и вовсе с трудом сдержала порыв распрощаться с только что съеденным хлебом. И я всё. Схватив миску, я пулей выскочила из кухни и, лишь начав подниматься по лестнице, позволила себе жадно делать глубокие вдохи. Нет, это же ужас какой-то. Они не только называют потроха мяском, но и готовят с какой-то тухлятиной еду. Что с ними не так? С опаской понюхав кашу, спотягивающуюся от моих шагов куриной лапой, я решила, что отдам ее миллилитру. Все, как он просил, никакого глютена. А если есть, пусть покажет. «Да чтоб тебя подбросила и не сразу опустила!» — услышала я выкрик с первого этажа, когда прошла до середины лестницы. Наверное, стоило бы пойти дальше, но последующие за странным выкриком кряхтения и пара мужских стонов заставили меня остановиться. С одной стороны, может, там местные любовные игрища. Кто их знает, какие фразы они используют вместо прелюдии. С другой же, стон мне показался больше болезненным, чем иным. Осторожно ступая, я спустилась обратно и пошла на звуки. И каково же было мое удивление, когда, заглянув в одну из приоткрытых дверей, я обнаружила тихо ругающегося мужчину, пытающегося подняться с кровати. Того самого, которого я совсем недавно зашивала на кухонном столе. «Здравствуйте!» — поздоровалась я, заходя в комнату и привлекая к себе внимание. «Как вы себя чувствуете, Этфлер? старательно произнесла я непривычное имя. Этфлет, поправил меня мужчина, прекращая свои потуги и внимательно окидывая меня взглядом. «А ты кто будешь?» Этфлет, повторила я за ним, пытаясь запомнить. «А меня зовут Карина!» «Я ваш лечащий врач». Видя в его взгляде растерянность, я перефразировала. «Лекарь я! Я лечила вас недавно. Как вы себя чувствуете?» Шумно засопев, Эдфлет не сводил взгляда с миски в моих руках. «Это, кстати, вам», — предложила я ему кашу. «С потрохами. Любите?» «А кто ж миско не любит?» — хохотнул мужчина, тут же поморщившись. Чешется все давит. Вот тут как от огня корежет. Ну, Анна сказала, что прижечь раны ты не дала. Встать не могу. Скоро встанете, не переживайте. Поставив миску на деревянный табурет, стоящий рядом с кроватью, я попросила: позволите мне осмотреть раны и сделать перевязку. Не понравилось мне его описание про огонь и корежет как бы воспаление от инфекции не началось. Здесь же ничего и близко похожего на антибиотики нет. Про что-то простое и привычное я вообще молчу. Уах, зеленка и перекись водорода. Как бы мне вас изобрести здесь? Для начала. Обещаю, что станет легче. Решила я приободрить от Фледа, видя на его лице очевидные сомнения. «Делай», — мотнул он головой с таким видом, словно собирался на плаху. «Сейчас», — сделала я вид, что не заметила его отчаяния. «Принесу воду и чистые бинты, повязки», — перефразировала я, выходя из его комнат и морально готовясь к очередному посещению кухни. К счастью, долго испытывать судьбу и вдыхать в себя ароматы будущего сомнительного герцогского обеда Мне не пришлось. Анна сразу поняла значение слова «перевязка», произнесённое вместе с именем Эдфледа, и просьбой выдать мне чистую ткань и горячую воду. Вручив мне большую кастрюлю, наполовину наполненную кипятком, кухарка объяснила, где можно раздобыть будущие бинты. Под лестницей. Там, где в затхлом помещении проветривались простыни, и прочие постельные принадлежности. Мне было разрешено выбрать, что похуже. Разумеется, я взяла то, что было побелее. Не обеднять же герцог из-за потери одной разорванной простыни. В конце концов, для его же друга все это необходимо. Или кем приходится рой дуэтфлет. Последнее я решила уточнить у самого мужчины, когда вернулась в комнату. «Конюх я», — просто ответил он. Кобылку ее светлости отбить пытался от этих чертей. Не сберег. Ее светлости? Искренне удивилась я, осторожно разматывая старые бинты и проверяя, как проходит заживление. Не знала, что герцог женат. «Был», — с искренней грустью выдохнул Эдфлет. «Померла хозяйка. Лет пять назад». Только маленькую леди на память о себе и оставила. «Маленькая леди?» — немного заторможенно переспросила, больше погруженная в работу, чем в рассказ конюха. «Это имя той самой кобылки?» «Снять бинт, осмотреть, промыть, перевязать». Я действовала на автомате. Каждое движение было точено. Да и увиденное меня радовало. Воспаление было, но небольшое, в пределах нормы. Неприятного гнойного запаха не наблюдалось. Температуры у больного не было, может, пронесет, и нет никакой инфекции. Хотелось бы в это верить. «Маленькая хозяйка — это дочка его светлости», — продолжил пояснять мне конюх. «Хм, не думала, что у Ройда есть ребенок. Фыркнула я даже мысленно, не представляя его в роли отца. С другой же стороны, по местным меркам, герцог вообще старик, наверное. Может, у него здесь орава детей. Контрацепция, как и все прочее, здесь должно быть на уровне. На подземном. Ловко ты. Немного помолчав и понаблюдав за моими манипуляциями с ним, произнес конюх. Хоть и лекарствуешь чудно. «Кому чудно, а кому...» — я не закончила фразу. Смысл ему что-то объяснять. Но не дать рекомендаций я не могла. «Постарайтесь не перетруждаться, больше отдыхать, пить и есть, если это возможно». Бросив взгляд на табурет и оставленную миску, я отметила, что последняя оказалась пуста. Кажется, пока я ходила добывать бинты, кто-то плотно позавтракал. Хороший аппетит пациента не мог меня не радовать. Хм. Также рекомендую небольшие прогулки. Свежий воздух всем полезен. А я навещу вас завтра. Нужно будет сменить повязки. Добро. Совершенно серьезно отреагировал на мои слова Эдфлет. А коль меня на ноги поставишь? «Может, ты, маленькой леди помочь сможешь?» «Кто знает?» «Девочка болеет?» — нахмурилась я. «Болеет», — подтвердил конюх, поправляя свою рубашку и штаны, которые на время процедур я попросила задрать и приспустить. «И что с ней?» — спросила, готовясь услышать нечто из того, что при мне уже называли. «Грудная хворь, красная хворь, просто хворь. «Никто не знает», — поразил меня флет и, заметив что-то по взгляду, сурово произнес с опаской поднимаясь на ноги. «Ты это, не вздумай без ведома его светлости подходить к маленькой леди. Она единственная, что осталось от хозяйки». «И в мыслях не было», — соврала я, пытаясь перевести тему. «Вы на прогулку? Помочь?» «Сам справлюсь». Конюх отказался от помощи, осторожно ступая и вместе со мной выходя из комнаты. Замечательно, довольно кивнув, я напомнила. Только не перетруждайтесь. Проводив его взглядом, я пошла в сторону лестницы. Что-то я сомневалась, что злобный Ройд подпустит меня к ребенку. Но стоило представить, как девочку лечат пиявками, кровопусканием или еще хуже, прижиганием как внутри все переворачивалось. Мне бы хоть одним глазком взглянуть. С этими мыслями я направилась на второй этаж. Хозяйская спальня здесь, а значит и детская должна быть где-то рядом.